Все слушали, затаив дыхание. Однажды подвыпившая компания обвинила ее в краже. Они не потащили ее в полицию, а привязали к стулу и обрели налысо. Когда же ее развязали, хохоча над своей шуткой, несчастная схватила бритву, да и полоснула себе по горлу. Катя всплеснула руками. Кошелек-то потом нашелся, в полголоса закончил кучер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 Благодарю за грок, хати Миссис Норридж вернулась в поместье около двух ночи. По сравнению со многими домами, где ей приходилось работать, слуги Стоукса вложились рано, к часу все уже спали. Гувернантка сама спустилась на кухню, чтобы подогреть молоко перед сном. Энни Баттли сидела в углу, обхватив колени. При виде миссис Норридж она вскочила, торопливо расправляя платье. «Что случилось, Энни? Вас кто-то обидел?»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 Это это что здесь надо в такое время?» «И вам не хворать», — отозвался он, не скрывая ни одобрения. «Черт знает, кого наняли стоуксы. А ведь приличная семья. Все портится, все». «Не ожидал вас здесь увидеть. В такой поздний час к нам редко заходят посторонние». Гувернантка предпочла не заметить его намека. «Я пришла, чтобы рассказать вам историю, мистер Рэндалл».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 и вынуждена была опереться на руку гувернантки. Тут-то миссис Пибоди и предложить бы свою помощь, но она до того была изумлена, что оплошала. Леди Кроули, сопровождаемая гувернанткой, удалилась, и о чем они говорили, осталась тайной. Случилось и еще одно удивительное происшествие в этот день. Ранним утром чуть рассвело, рыбаки из деревушки Пэкпорт, возвращавшиеся с уловом, едва не были снесены лошадью, мчавшейся во весь опор. Во всаднике, нахлёстывавшем её, что было сил, они узнали Рэндалла, садовника. И ведь наездник-то и старика никудышный, а вот подиешь-то, нёсся так, словно сам дьявол скакал за ним по пятам. Лошадь, загнанную до полусмерти, нашли на постоялом дворе у Ичисли в сорока милях от деревни. Сам же Рэндалл бесследно исчез. Уехал ли он с одной из почтовых карет? Ушёл ли пешком на станцию? Никто не мог дать ответа.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 И что же? Миссис Норридж осушила три кружки крепчайшего грога, но осталась трезвее монахини. Отличный ром был потрачен напрасно, о чем Хатти с той поры не упускала случая напомнить экономке.